Глава 29. Подкоттив к стоянке клуба Sunset Hills я увидел Конна ро перед большим белым зданием. Он кланялся трём японским игрокам, а они кланялись ему. Потом он всем пожал руки, сел в мою машину и бросил клюшки на заднее сиденье. Вы опоздали, Кухай. Извините, только на несколько минут меня задержали в лаборатории. Ваше опоздание всем причинило неудобство. Они из учтивости вынуждены были оставаться со мной перед дверьми клуба, когда я ждал вас. Люди моих ранга стоять там неуместно, но оставить меня они не могли. Вы меня удивили. О нашем управлении теперь будут плохо думать. Извините, я не предполагал этого. А вы попробуйте предположить. Вы не один в мире. Я завел мотор и выехал со стоянки, посмотрев в зеркало на японцев. Они махали на прощание. И вовсе не казались расстроенными, не спешили уйти. С кем вы играли? Аоки Сан возглавляет судоходную компанию в Ванкувере. Ханаде Сан — вице-президент отделения банка Митсуи в Лондоне. Киани Чи Асако руководит всеми заводами то и йота от Малайзии до Сингапура. Президенция его в Бангкоке. Что они делают здесь? У них отпуск. Короткий отдых в Штатах для гольфа. Ем нравится отдыхать в стране, где никто никуда не спешит. Я повернул на Сансет-бульвар и остановился у светофора. Куда мы едем? В отель четыре времени года. Я повернул налево, направляясь к Бэверли-Хиллс. А почему они играют в гольф с вами? О, мы давно знакомы. Услуга и здесь, и услуга там и так несколько лет. Я для них никто, но отношение нужно поддерживать. «Позвонить, поднести подарок, сыграть в гольф, если я в городе». «Никогда не знаешь, когда человек может понадобиться. Личные отношения, источник информации, предохранительный клапан и способ предупреждения об опасности — так японцы видят мир». «Кто предложил сыграть?» «Ханада-сан в любом случае собирался играть, я лишь присоединился к нему. Я, знаете ли, играю довольно неплохо». «Почему вы захотели сыграть с ними?» Мне захотелось побольше узнать о субботнем совещании. Я вспомнила о нём. Когда Сакомора схватил Чэри Лостен за руку, он сказал: "Ты не понимаешь, всё это из-за субботнего совещания". "И они вам рассказали?" Коннор кивнул. "Это, видимо, давно началось. В 80-м или около того. Сперва собирались в Century Plaza, потом в Sheraton, и наконец в Bildmore. Коннор поглядел в окно. Машина подпрыгивала на конденсационных люках Сан-Сет-Бульвар. Несколько лет они собирались регулярно. Видные японские промышленники, оказавшиеся в нашем городе, решали, что делать с Америкой. Как управлять американской экономикой? Что? Именно так. Это возмутительно. Почему? Как почему? Это наша страна. Нельзя, чтобы банда иностранцев собиралась втайне и решала, как управлять ею. Японцы смотрят на это иначе, не сомневаюсь. И, наверное, думают, что они правы, сукины дети. Конор пожал плечами. Да, так они и думают. И считают, что имеют право решать. О, господи. Потому что вложили массу средств в нашу экономику. Они одолжили нам кучу денег, Питер. Сотни миллиардов долларов за последние 15 лет. У США миллиард долларов дефицита в неделю при торговле с Японией. Должны же они что-то делать с этими миллиардами. На них обрушился поток денег. Но им эти доллары особенно не нужны. Что можно сделать с этими лишними миллиардами? Они решили снова должить их нам. У нашего правительства из года в год дефицит бюджета, оно не может обеспечить свои программы, и японцы нас финансировали, делали вклады, одалживали деньги, получая определённые обязательства со стороны правительства. Вашингтон уверял японцев, что мы наведём у себя порядок, сократим дефицит, улучшим образование, перестроим инфраструктуру, даже поднимем налоги, если необходимо. Короче, произведём чистку. И всё это потому, что только тогда для японцев будет смысл вкладываться в американскую экономику. Да. Но мы ничего этого не сделали. Дефицит стал больше, доллар упал. В 85-м мы девальвировали его стоимость наполовину. Знаете, как это повлияло на японские вклады? Это просто убило их. Они получили половину за то, что вложили в 84-м году. Мне что-то смутно припомнилось. Я думал, мы сделали это, чтобы справиться с дефицитом в торговле, увеличить экспорт. Да, но это не сработало. Наш торговый баланс в Японии стал хуже. Если валюта девальвируется наполовину, все цены обычно поднимаются вдвое. Но японцы сбили цены на свою бытовую электронику и копировальные машины и удержали свою долю рынка. Бизнес это война, помните. На деле мы достигли лишь того, что наша земля и наши компании подешевели для японцев, ибо иена в то же время поднялась вдвое. Крупнейшие банки мира стали японскими, а Америку мы сделали бедной страной. а какое отношение это имеет к субботнему совещанию Ну, предположим, у вас дядя пропойца. Он говорит: "Одолжите мне деньги, и я брошу пить", но не бросает. А вы хотите вернуть свои деньги, спасти, что, возможно, из своего неудачного вклада. Но вы также знаете, что дядя, напившись, может разбушеваться и побить кого-нибудь. Он не контролируем. А так и что-то надо делать. И вот собирается семья и решает, что делать с дядей. То же самое делают и японцы. Ясно. Коннор должен был услышать в моем голосе скептицизм. Слушайте, выбросьте из головы чепуху о каком-то заговоре. Вы хотите захватить Японию? Хотите управлять ее? Конечно, нет. Ни одна разумная страна не хочет захватить другую. Заниматься бизнесом — да, иметь связи — да, но захватить — нет. Никто не хочет брать на себя ответственность хлопоты, так же, как и с дядей и пьяницей. Связываются вещания, но только когда есть крайняя необходимость — это последнее средство. Японцы считают, что время до последнего средства наступило. Они думают о миллиардах своих долларов в Кохай, вложенных в страну, переживающую огромные трудности. Страну с непонятными людьми, которые без конца болтают, без конца конфликтуют, спорят, которые плохо образованы, мало знают о мире, получают информацию из телевизора, работают спустя рукава, безропотно терпят преступность и наркоманию. Японцы вложили миллиарды в это странное государство и хотят получить приличные дивиденды. И даже если американская экономика гибнет, скоро она будет третьей в мире после Японии и Европы, всё же важно удержать её на плаву. Что они и стремятся сделать? Вот как. Значит, они просто хотят спасти Америку. Кому-то надо нас спасать. Мы не можем так жить дальше. Мы сами в справимся. Англичане тоже так говорили. Он покачал головой. Но ну, теперь Англия бедна, и Америка тоже беднеет. Почему? сказал я громче, чем намеревался. Японцы говорят: Америка стала страной без основы. Мы запустили нашу промышленность, мы больше ничего не производим. При налаженном производстве растёт цена сырья и создаётся богатство. Но Америка перестала производить. Америка делает деньги, манипулируя бумагами, а японцы считают, что так мы попадаем в ловушку, потому что бумажная прибыль не приносит реального богатства стране. Японцы считают безумием и наше восхищение биржей и акциями. И потому японцам следует руководить нами. Они считают, что кто-то должен руководить нами. И предпочитают делать-то сами. О, Господи!» Коннор заерзал на месте. «Поберегите свой гнев, Кохай!» Ханада-сан сказал, что субботние совещания прекратились в девяносто первом. Неужели? Да. Японцы тогда решили не тревожиться о том, справится ли Америка. Теперешняя ситуация показалась им выгодной, и Америка погрузилась в сон, и можно купить её по дешёвке. Значит, субботних совещаний больше нет? Есть, но проводятся они нерегулярно. На них рассматриваются отдельные вопросы ничейей Японо-американских отношений. Экономики обеих стран сейчас переплетены, ни одна из них не может существовать отдельно от другой даже при желании. Совещания теперь уже не важны. И то, что Сакамура сказал Чейри Лостин, неверно, и смерть ее ничего общего не имеет с субботними совещаниями. А с чем она связана? Мои друзья, видимо, считают, что причина убийства личная. Не Ньоза, а убийство из-за страсти. Красивая женщина и ревнивый мужчина. И вы верите им? В этом были единодушны все трое бизнесменов. Японцы, конечно, вообще не любят показывать свои разногласия, идёт ли речь о гольфе или об отсталой стране. Но я знаю, что единодушие перед Гаиной может скрывать тьму грехов. Вы думаете, они All good? Не совсем так. Конор покачал головой. Но мне кажется, что они умалчивая всё же сказали мне нечто. Эти утром мы играли в Таранонака Омисенай. Но мои друзья в этой игре не преуспели. Конор рассказал об игре. Все четверо были учтивы и внимательны, но говорили мало и сдержанно, рассказывали по полю в полном молчании. А ведь вы хотели получить от них информацию, как вы это терпели? Ой, информацию я получил. Он объяснил, что она была лишь невысказана вслух. Японская культура взаимопонимания насчитывает несколько столетий, так что они могут общаться без слов. Такая близость существует в Америке между родителями и детьми. Часто ребёнок только по взгляду матери понимает всё, но в Америке такое взаимопонимание не стало правилом, а у японцев стало. Словно все они члены одной семьи и могут общаться молча. Безмолвие у них многозначительно. Здесь нет ничего мистического, сказал Конор. Японцы так обременены правилами и условностями, что подчас просто не способны сказать что-нибудь из учтивости, чтобы не осрамиться. Гостю приходится догадываться о событии по контексту, по жестам, по своим ощущениям, потому что хозяин не может своими словами выразить чувство, любая речь была бы неприлично. Значит, надо добиваться цели другими путями. Так вы и провели утро без слов. Коннор покачал головой. По его мнению, он отлично пообщался с этими японцами. Волчание нисколько не помешало ему. Поскольку я просил их рассказать о других японцах, членах одной большой семьи, я должен был задавать вопросы в крайне деликатной форме, как если бы, например, захотел узнать, сидела ли ваша сестра в тюрьме или ещё что-то столь же щекотливое. Я бы отмечал медлительность вашей речи, паузы между фразами, тембр голоса, словом, читал бы между строк, понимаете? — Понимаю. — То есть воспринимал бы ваш ответ-то интуитивно? — Что же вы восприняли? — Они как бы сказали мне. Мы помним ваши прошлые услуги и хотели бы сейчас помочь вам. Но это убийство связано с Японией, и мы не скажем всего, что могли бы. Из нашей сдержанности вы в состоянии сделать полезные выводы о том, что за этим кроется. Вот, что они сказали мне. А что за этим кроется? Они несколько раз упомянули Микрокон. Компанию высоких технологий. Да, ту, которая продаётся. По виду это маленькая фирма в Силиконовой долине, производящая запчасти для компьютеров. При продаже возникли сложности политического характера. Они нескраз сказали об этом. Значит, убийство и имеет отношение к микрокону, наверняка. Кстати, что вы узнали в университете насчёт кассет? Во-первых, это копии, Конор кивнул. Я допускал это. Допускали. И Сигура никогда бы не выдал оригиналы. Японцы считают всех иностранцев варварами в буквальном смысле слова, вонючими, тупыми, вульгарными варварами. Они с вами вежливы, — Понимаю, что вы не виноваты, что не родились с японцем, но все равно думают о вас именно так. — Сэндерс говорил примерно то же самое. — С другой стороны, — продолжал Коннор, — японцы исключительно преуспевают, но не любят риска. Они добиваются своего трудом и интригами. Они не дали нам оригиналы, потому что не хотят рисковать. Что вы еще узнали? — Почему вы думаете, что есть еще что-то? Когда вы смотрели кассеты, вы, наверное, заметили одну важную деталь. И тут нас прервал телефон. Капитан Коннор сказал бодрый голос: "Это Джерри Ор из клуба Сансет. Вы ушли, не взяв документы". Документы? Заявление, сказал Ор. Вам нужно его заполнить. Это, конечно, просто формальность. Могу вас уверить, никаких проблем не будет, особенно если иметь в виду ваших рекомендателей. Моих рекомендателей? Да, сэр. И поздравляю вас. Как вам известно, стать теперь членом клуба почти невозможно, но компания господина Ханады некоторое время назад купила членство, и они решили оформить его на ваше имя. Должен сказать весьма благородный жест со стороны ваших друзей. Да, конечно, сказал Коннор МакМюррис. Я смотрел на него. Они знают, как вы любите гольф, продолжал Лор. Вам, конечно, в слове известно. 5 лет владельцем членства будет Ханада. Потом он отыдается вам, и вы сможете продать его, когда выйдете из клуба. Вы здесь всё напишете или послать бумаги вам домой? Мистер Орп. Пожалуйста, передайте господину Ханади мою сердечную благодарность за его неслыханную щедрость. Я не знаю, как благодарить его. Я вам ещё позвоню. Отлично. Дайте нам знать, куда выслать документы. Я вам позвоню, повторил Конер. Он повесил трубку. и уставился нахмурец вперед, наступило долгое молчание. — Сколько стоит членство в этом клубе? — спросил я. — Семьсот пятьдесят тысяч. Может быть, миллион. — Очень мило со стороны ваших друзей. Я вспомнил Грэхэма, который всегда говорил, что Конноров у японцев в кармане. Сейчас это было почти, несомненно. Коннор качал головой. — Я не понимаю. Что тут понимать, капитан? По-моему, всё очень откровенно. Нет. Не понимаю. Тут телефон зазвонил снова. На сей раз вызывали меня. Летенант Смит, это Луиза Гербер. Я так рада, что нашла вас. Я не помнила этого имени. Я слушаю. Поскольку завтра суббота, я хотела бы знать, найдёте ли вы время посмотреть дом. Тут я вспомнил Месяц назад я поехала с маклером смотреть дома. Мишель подросла, мне хотелось найти ей жилище по просторней. Пусть у неё будет садик, если удастся. Но результаты поездки меня разочаровали. Маленькие домики, несмотря на падение цен, стоили по 400-500.000. С моим жалованьем это было недоступно. Есть одна возможность, сказала она, и я подумала о вас и о девочке. «Маленький домик в Палмс, очень маленький, но с очаровательным садиком. Цветы и лужайка. Просит триста тысяч. Владелец срочно вынужден его продать. По-моему, вы сможете получить его за бесценок. Хотите посмотреть?» «А кто продает?» «Точно не знаю. Тут дело такое. Дом принадлежит старушке, которая ушла в богадельню, и ее сын, живущий в Тореке, хочет его продать, но предпочитает вместо уплаты получать постоянный доход». Формально дом еще не приведен на его имя, но я знаю, что в ближайшее время это будет сделано. Если вы приедете завтра, можно будет договориться. Садик просто очаровательный. Я уже вижу, как ваша девочка там играет. Теперь Конор глядел на меня. Я сказал, «Мисс Гербер, я бы хотел знать подробности, кто продавец и прочее». Она удивилась. — Смотрите-ка, я думала, что вы ухватитесь за это предложение. Подобные случаи редки, не хотите посмотреть? Конор глядел на меня, кивая. Губы его шевелились. Скажи «да». — Я вам перезвоню, — сказал я. — Ладно, лейтенант, — сказала она неохотно. — Пожалуйста, сообщите мне о вашем решении. — Сообщу. Я повесил трубку. — Что за черт, — сказал я. от этого никак не уйти. Нам обоим только что предложили кучу денег. Конор покачал головой. Не знаю, что и сказать. Это связано с Микроконом? Не знаю. Я полагал, что Микрокон маленькая компания. Нет, это не имеет смысла. Что ж такое, собственно, Микрокон? Коннор выглядел очень смущённым. Я, кажется, знаю, где это выяснить, сказал я.